Глава 4. Ужасы местинского пролива Соленый теплый ветер щекотал мне нос и раздувал уши, а уютное весеннее солнце раскидывало миллиарды блесток по поверхности моря. Я родился на юге Франции, и лазурный пейзаж всю жизнь услаждал мои глаза. Но сегодня был совсем иной опыт. Вместе со своими людьми я плыл в наш новый дом на острове Сицилия. От порта вилла Сан-Джованни на материковой части Италии, от которого отходил паром, до Мессины нам предстояло плыть не более 10 километров. Поэтому некоторые пассажиры так и остались ждать причала в своих автомобилях на нижней палубе. Мы же отправились наверх, где располагалось кафе и туалеты. А с открытой части... можно было наслаждаться заряженным морским темпераментом воздухом, всматриваясь в приближающиеся очертания города, раскинувшегося у подножия гор. Я недолго любовался пейзажами, по немного тривиальной, но безумно очаровательной причине. Миниатюрная красотка на другом конце палубы явно проявляла ко мне интерес. Судя по изгибам и шерсти, метиска. «Хорошо быть мускулистым красавцем», — подумал я, — и, не забывая испускать романтические флюиды, встал в брутальную позу, которая идеально демонстрировала мои мышцы. Выждав минуту, я ринулся к ней на ознакомительное обнюхивание. Но в тот же момент длина поводка жестко оборвала мой романтический порыв. Прекрасная метиска с пониманием кинула на меня последний взгляд и переключила внимание на своего человека. Грустно выдохнув, я последовал ее примеру. Моя девочка... Сидела с блаженной улыбкой, и время от времени откидывая блестящий локон со своего лица. «Тебе нравится плыть на корабле, сынок?» Я поддел носом мою руку, вынуждая меня погладить. Этот жест всегда срабатывает. Мама провела ладонью по моей голове и помассировала за ухом. Подозреваю, что мои люди всерьез считают меня своим родным сыном. Не знаю, почему им не кажутся подозрительными явные физические различия между нами, Напротив, папа отметил, что в моем окрасе преобладает такая же рыжая шерсть, как у него. Они даже придумали игру под названием «Где мама, где папа?», в которой поочередно задают мне эти два вопроса, и я должен подбежать либо к вожаку нашей стаи, папе, либо к моей девочке, маме. Эта забава приводит их в восторг, за что я получаю похвалу, ласку и порой даже печенье. Как несложно догадаться, Я с удовольствием выполняю подобные пустяковые задачи. Нет, дело не только в печенье. Хотя тот, кто знаком с характером бульдогов, наверняка подтвердит, что альтруизм не является нашим недостатком. Однако, когда мои люди называют меня сыном, я невероятно счастлив и горд, а потому этой игре согласен предаваться даже совершенно бесплатно. Я загляделся на молодого мужчину, гордо расхаживающего по палубе. Он выглядел немного забавно, учитывая его маленький рост и субтильное телосложение. Но стоит заметить, лицо его было удивительно красиво. С крупными черными глазами, тонким носом и мужественным подбородком. Более всего, мне понравилась его прическа. Волосы были уложены в заостренный хохолок, напоминавший стоячее собачье ухо. Мужчина остановил взгляд на мне, и, видя, что он направляется в нашу сторону, Я навострил нюх. От него веяло задиристостью и некоторой нервозностью, но точно не опасностью. Поэтому я доброжелательно завилял хвостом. Когда нас разделяло не больше метра, я сделал попытку приветственного прыжка на нового знакомого, но, к сожалению, не достал. Заостренный хохолок округлил свои большие глаза и отступил полшага назад. «Бонжорно, синьора! Почему ваша собака без намордника?» В этом случае вы должны держать ее в своем автомобиле. Это старый английский бульдог. Порода не входит в категорию потенциально опасных собак. Что-то не очень похож на бульдога. Скорее выглядит как питбуль. С сомнениями разглядывая меня, пробурчал пучеглазый. А ты не очень похож на человека. Скорее на одноухого чихуахуа. И не только внешне. Внутренне парировал я. Мама достала из своей сумки мой собачий паспорт, развернула и на вытянутой руке продемонстрировала мужчине. Человек-чихуахуа слегка улыбнулся, будто в его голове родилась какая-то ехидная шутка. Не озвучив ее, подмигнул и ушел прочь. Моя девочка закатила глаза и, видимо, собиралась прорычать что-нибудь вслед странному синьору, Но тут из дверей кафе показался папа, и ее лицо просветлело. а у меня быстро закрутился хвост. Папа остановился и, глядя на нас с хитрой улыбочкой, дразня помахал пакетом. Затем изобразил пантомиму, которая означала, что он собирается все съесть сам, не делясь с нами. Мама погрозила ему хрупким кулачком, а я играючи подпрыгнул на месте и поторопил его ликующим гав. В пакете оказались золотистые шарики, от которых исходил запах риса, мяса, зеленого горошка, томатного соуса и масла. Мама впилась в большой ароматный шарик зубами, а я, к сожалению, лишь глазами. Моя пасть заполнилась слюной. Пришлось сделать несчастный вид, словно не ел три месяца, демонстрируя, что тоже хочу отведать аранчини. Именно так родители называли притягательные шарики. Моя девочка отщипнула малюсенький кусочек и протянула его мне. Мысленно я послал ей упрек: Даже понюхать страшно. Боюсь, в нос залетит. Но все же съел. Вкус оказался изумительным. Еще не успев повторить трюк натренированным взглядом, с руки папы я получил щедрую добавку. Обожаю такие моменты. Оба моих человека рядом, от них исходит запах счастья и гармонии, мягкое солнце греет шкурку, а в придачу еще и гастрономические открытия. Внезапно, сквозь чарующий аромат оранчини, Я учуял совсем иной запах. «Что это?» — обратился я к внутреннему голосу. Снова принюхался, но источник мне пока не удавалось установить. Я максимально сосредоточился, и меня проняло ужасающее предчувствие. Шерстный позвоночник и приподнялась, и по телу пробежал холод. Я в очередной раз убедился в том, что люди любят упрощать реакции и желания животных. На моё беспокойное поведение мама лишь потянула поводок к себе, а папа успокоительно сообщил, что мы скоро заходим в порт и можно будет сделать пипи на ближайшей лужайке. Меня захлестнула обида, и я отвернулся к ним обоим спиной. Так как поворачиваться без необходимости уже не собирался, то удобно уселся на бедро, элегантно вытянув свободную заднюю лапу. Пугающий запах я больше не чувствовал. И оставалось надеяться... Что опасность прошла стороной. Мама увлеченно рассказывала папе легенду о Сцилле и Харибде, которую, как я понял, ей давным-давно поведал ее знакомый из Греции по имени Гаммер. Оказывается, по обеим сторонам пролива, по которому мы проплывали, обитают два страшных чудовища: Харибда, поглощающая в своем смертоносном чреве волны, дельфинов и все проплывающие мимо корабли, и еще более ужасающая Сцилла. с шестью головами, и у каждой в пасти в три ряда кровожадно сверкают острейшие зубы. Ко мне внезапно пришло осознание. Тот запах мне точно не почудился. Это мимо проплыла цилла и хотела утащить в свои кошмарные пасти пассажиров с нашего судна. К счастью, паром начал швартоваться. Моя девочка зачарованно произнесла. «Ну здравствуй, Тринакрия!» Ей очень нравилось называть остров его старым именем. Мы поторопились уйти с палубы, а через несколько минут оказались на земле, Эти страшные чудовище нас никак не могло достать. Из открытого окна доносились неведомые запахи, которые мне не терпелось изучить. А пейзажи открывались восхитительные. По одной стороне величественные горы и холмы, а по другой — море, покрывающее своими задорными волнами пляжи и причудливые скалы. Повсюду росли прелестные дикорастущие цветы, кактусы и пальмы. Иногда мы въезжали в вырубленные в горах тёмные неотшлифованные тоннели. Они не были изуродованы фонариками и миллионом картинок с направлением движения. Наверное, примерно так выглядели те древние пещеры, в которых когда-то начинали дружбу мои первобытные предки со своими еще дикими людьми. Для меня стало новостью, что, оказывается, родители еще не нашли дом, и потому в ближайшие дни нам предстоит жить в отеле. Когда мы подъехали к нашему временному жилищу, солнце зашло за горизонт. Хотя я неплохо вижу в темноте, искусственные светила в виде фонарей мешают сфокусироваться на том, что находится вне зоны их освещения. Я расслабил зрачки и решил, что изучу окрестности носом и ушами, а визуальный осмотр проведу завтра утром. Нас вышел встречать симпатичный человек в возрасте. Из-за своего плотного телосложения и невысокого роста по форме он казался не вытянутым, как большинство людей, а скорее круглым, и напомнил мне то рисовое лакомство с парома. С лучистой улыбкой пожилой мужчина пожал руки моих людей и, наклонившись, поздоровался лично со мной. «Бона сэра, сеньор!» Расстрогавшись от такого почтения, я немного растерялся. Но, видя активные мотания моего хвоста, человек Ранчини отлично понял, что я очень рад знакомству. «Марио», — так представился очаровательный старичок, оказался хозяином этого апарт состоящего из нескольких отдельно стоящих домиков, построенных на пологих участках высокого скалистого холма, сходящего в море. По крутой бетонной лестнице мы спустились к миниатюрному двухэтажному коттеджу с террасой. Я приметил шум волн. и, переключая зрение в ночной режим, просунул голову через прутья ограждения. Увидев, что за ним обрыв, я тут же захотел отойти от пугающей пропасти. Резко двинулся назад, но с легкостью прошедшая в ту сторону голова не пролезала обратно. В панике я еще раз попытался высвободить голову из коварного ограждения. Опять не преуспев, замер, обдумывая, как мне поступить. Родители и Марио заметили эту проблему, Но вместо того, чтобы скорее броситься мне на помощь, залились громким хохотом. Наконец, вдоволь отсмеявшись, ко мне, подошел папа. Одной рукой прижимая мне уши, а другой, взяв под горло, аккуратно вызволил меня из плена. В связи с переполнявшим меня ликованием от спасения, я не стал обижаться ни на своих людей, ни на Марио. Пока родители переносили вещи в наш домик, Марио угостил меня вкуснейшей колбасой и поведал, что раньше у него тоже была собака. Пять лет назад она умерла, и он очень по ней тоскует. В этот момент я почувствовал, как ему грустно, и в утешение облизнул его вкусно пахнущие пальцы. Восприняв это за намек, хозяин апарт-отеля дал мне еще один ломтик колбасы. Папей, а ты и без нас не пропадешь. Проходя мимо нас, подколол папа. «Постоянным поводом для споров моих родителей» Был вопрос о том, что мне не стоит давать человеческой еды. Причем оба были согласны с этим правилом, и оба из-под продолжали его нарушать. А улечив один другого в момент преступления, непременно повторяли воспитательную лекцию о вреде моему здоровью. Стоит заметить, больше всего на этом настаивал папа, однако он же больше всего и давал. Единственное, на что был полный запрет — шоколад. Его я никогда не пробовал и уже смирился с тем, что никогда не попробую. Как объяснили мои люди, содержащийся в нем теобрамин является ядом для животных. Конечно, от маленького кусочка шоколада я вряд ли бы умер, но родители посчитали разумным не давать мне и этого, чтобы я не воспринимал его как остальные продукты, которые привык выпрашивать. Мои люди разложили вещи, которые им могут пригодиться в ближайшие дни. Сходили в душ. и начали готовиться ко сну. Как всегда, поместили мою лежанку рядом со своей кроватью, и, наконец, мы все улеглись. Глядя в огромное фронтальное окно, мы дружно любовались открывающимся видом. Яркими белыми огоньками сияли звезды, и то ли от их свечения, то ли от лунного на чёрной рябе моря играли серебристые блики. Вдалеке возвышалась величественная гора. подсвеченное желтым светом, исходящим от фонарей и вывесок кафе на изгибавшейся береговой линии. В груди щекотало приятное волнение от этого завораживающего пейзажа за окном, от новых впечатлений и предвкушения чудных дней, которые ждут нас на этом красивом острове. Но как часто бывало в подобные моменты абсолютного счастья, рядом с разливающимся в сердце блаженным и согревающим чувством тоненьким. еле слышимым колокольчиком тревожно звенело. «Этот рай хрупок и эфемерен. Наслаждайтесь, ведь завтра все может разбиться и исчезнуть». Я не понимал, для чего звенел этот колокольчик. Учил ли он ценить удачу, дарованную мне судьбой, или напоминал, что рано или поздно всему приходит конец, и порой мы не в силах повлиять на обстоятельства. «Как бы там ни было», Я всегда буду оберегать нашу семью и стараться приносить им радость. И даже если этот день окажется последним в моей жизни. Не успев закончить мысль, я провалился в глубокий и захватывающий своим содержанием сон. А сюжет его был такой, будто плывем мы на корабле. Папа, мама, Марио и человек Чихуахуа. И вдруг из моря на палубу опускается железообразная лапа, а на ней страшная пасть. хищно-щелкающее острыми зубами. Папа прикрывает маму собой, Марио обороняется батоном сыровяленой колбасы, рассекая ей перед собой воздух, а его племянник возмущенным тоном кричит, что чудовище не купило билет и не имеет права находиться на борту. Мерзкая лапа с размаха сбивает всех с ног. Люди испуганно прячутся от нее, кто где может. И тут я с прыжка набрасываюсь на желейную конечность чудовища, и пытаюсь вгрызться в нее зубами, но постоянно соскальзываю и снова падаю на палубу. Монстр кусает мне бедро, я изворачиваюсь, и мне удается вцепиться в него своей бульдожьей хваткой. Внезапно появляются еще несколько острозубых пастей на противных склизких лапах страшного создания. Я наскакиваю и вгрызаюсь в одну из них, но её товарки... начинают яростно кусать все моё тело своими тонкими акулими зубами. Я держусь из последних сил, но не ослабляю хватку. Тут замечаю глаз чудовища, с ненавистью смотрящий на испуганных родителей Марио и человека Чихуахуа. До меня доходит, его лапы — это всего лишь орудие, а слабое место монстра находится в его голове. Не задумываясь, отпускаю изнемокшую лапу страшилища и скольжу по ней в направлении злого глаза. Он все еще сфокусирован на моих людях, пытающихся отбиться от гадких конечностей. Набрав приличную скорость, врезаюсь в око циклопа и разбиваю его своим телом. Чудовище с диким ревом уходит под воду, а я в последний момент успеваю запрыгнуть на палубу корабля, после чего обессиленно падаю. Чувствуя, как изран полученных в схватке с зубастыми лапами. Из меня потоками вытекает кровь и жизнь. Мысленно прощаюсь с родителями. Мама и папа обливают меня слезами. Марио умоляет не умирать, обещая вкусные угощения. И даже человек-чихуахуа с сочувствием поглаживает меня по голове. Открываю глаза и устало смотрю на людей. В их взглядах читаются скорбь и благодарность за спасение. Я чувствую себя героем, чей подвиг люди и звери будут из века в век приводить в пример. Правда, самую концовку мне пришлось досочинить уже в полудреме. Дело в том, что моих родителей пугает, что во сне я иногда рычу, дергаюсь и лаю, не раскрывая пасти. Поэтому они меня будят, и как назло, на самом эпическом моменте.